Глава 26. Игорь. Неделя выдалась не из легких, как и решение послать все к черту и начать новую жизнь. В Штатах у меня была постоянная любовница, которая не прочь укрепить свой статус за мой счет. Надеть на палец кольцо, тем самым решить мой вопрос с визой и всем тем головником, который предстоит мне при оформлении грин-карты. Я и в самом деле решился на серьезный шаг. Даже договорился о встрече с Богданом Парфеновым, который заинтересован в покупке доли моего лейбла. А полученные бабки я собираюсь влить в новый проект. Это решение далось мне нелегко. Это мое детище, то, что спасало и отвлекало меня от реальности, то, чему я посвятил почти десяток лет своей жизни и из-за чего какое-то время был в ссоре со своей семьей. И вот, казалось бы... Я всего в полушаге от воплощения в жизнь своих планов, но в последний момент даю заднюю. Отменяю встречу с Парфёновым, ссылаясь на срочные дела, закрываюсь в квартире и два дня не вхожу из нее. Потом набираю Стеллу, она всегда не прочь разбавить красками мою жизнь, но в этот раз что-то пошло не так. Из моей головы не выходит образ Карины». Потом беременной и растерянной Вики, Юры, родителей, близнецов. Все смешалось в кучу, и после нескольких неудачных попыток расслабиться в компании девушки я отправил ее домой. Выместил все свои эмоции на ни в чем не повинной мебели, завалился спать. А уже через несколько минут на экране телефона засветилось знакомое имя девушки Вика. Я был напуган и зол. Напуган потому что понятия не имел, что случилось. Потому что она, черти знает где, на отшибе города, связи нет. Зол, потому что это идиотка, в который раз поступила абсолютно безответственно. В ее положении она должна сидеть дома и бояться даже неправильно вздохнуть, чихнуть и кашлянуть. Потому что каждое ее движение, мысль, поступок, все влияет на здоровье ребенка. Ребенка, которого я так сильно жажду и которого, возможно, никогда не получу. Я с трудом сдержал себя, чтобы не наорать на Вику, понимал, что сделаю только хуже, поэтому старался лишний раз даже не заводить с ней разговор. Она и так на грани, нервная, дерганая, с виноватым взглядом побитой собачки. Отвез ее к себе, чтобы спать спокойно, решил, что ни в какие штаты в ближайший месяц не перееду. По крайней мере, пока одна юная особо не возьмет себя в руки и не повзрослеет. Хотя это все больше похоже на детскую оговорку с моей стороны. В конце концов, она совершенно не моя забота. Но мокрые от слез глаза, печальная улыбка, слова о том, что она и ее ребенок никому не нужны, чертовски давят на жалость, вызывая во мне внезапный порыв взять ее под свое крыло обеспечить всем нужным, отгородить от лишнего стресса и нужды выходить на работу. Это как, если бы я был бездетной старухой и начал подбирать во дворе бездомных кошек. Откармливать их, окружать заботой, потому что заняться больше нечем и не в кого направить свою энергию и любовь, заглушить чувство одиночества. Я решаю не торопить события, обдумать хорошенько варианты, возможно, даже вписать в свидетельстве о рождении в графе «Отец» свое имя. Черт знает, зачем мне лишний головняк, но у родителей уже в курсе о Виктории, да и ребенок, их родной внук. А препятствовать их общению я не собираюсь, как и раскрывать отцовство Юры. Пусть сами разбираются. Я просыпаюсь рано утром. Проспал всего несколько часов. Заглянул в спальню и на несколько минут завис перед кроватью, в которой сладко спала девушка. Разглядывал ее умиротворенное лицо, разбросанные на подушке светлые локоны, изящные пальчики и полную грудь под тканью моей футболки. Это зрелище не на шутку взволновало меня. Так сильно, что пришлось задержаться в душе, а потом, опаздывая на встречу, мчать сквозь плотный поток автомобилей в сторону бизнес-центра. «Игорь, рад тебя видеть!» «Женя, мой старый знакомый и хозяин двухэтажного здания в центре города, которое я собирался выкупить под новую студию до того, как решил перебраться в Штаты. Сегодня я должен был отменить сделку, поделиться новыми планами и идеями, но почему-то не спешу этого делать. Его юристы приносят для ознакомления договор, мы долго просматриваем документы, обговариваем детали сделки, отсрочку платежа, Потом разговор сводится к личным делам, слухам и светским приемам. «О, чуть не забыл. Я в субботу устраиваю благотворительный вечер. Мой секретарь отправит тебе приглашение, и я очень надеюсь в этот раз увидеть тебя в компании девушки, потому что в некоторых кругах начинают поговаривать, что ты абсолютно равнодушен к женскому полу. Посмеивается он, потому что я и в самом деле всегда и везде появляюсь один». Или ты не в состоянии найти себе кого-то? Так не стесняйся, брат, обращайся, и я подберу тебе девушку на выбор. Лицо, фигура, манеры, все при них. Я лишь кривлюсь на его предложение, приблизительно представляя, кого он мне предложит. О, нет, только не говори, что слухи не врут. Округляет глаза, и я закатываю глаза в ответ. Его шуточки вовсе не смешны, особенно сейчас, когда я абсолютно не в настроении. Отстанет от меня, а? Есть у меня девушка, просто не хочу излишнего внимания со стороны прессы к моей личной жизни. Но специально для тебя приведу ее на твою вечеринку под названием «Благотворительный вечер». И, кстати, она утрет нос любой твоей Веронике или Анечке. Усмехаюсь я в то время, как мысленно даю себе подзатыльник за эти слова. Потому что теперь и в самом деле придется заявиться к нему с какой-то моделью, певичкой, либо бьюти-блогершей, или как их там называют. «Вика, я просыпаюсь, совершенно не представляя, сколько сейчас времени. Открываю глаза, замечаю, что жалюзи на окнах закрыты, нащупываю свой телефон, и, конечно же, он оказывается разряжен. Блуждаю взглядом по комнате, потому что абсолютно точно помню, что где-то здесь когда-то были электронные часы, но их нет» как и одежды Игоря, которую он вчера бросил прямо на пол. Я свешиваю ноги с кровати, сонно потираю глаза, а потом наступаю на что-то выпуклое. Прекрасно. А вот и зарядка. Поднимаю с пола адаптер и усмехаюсь, вспоминая рассказ Натальи Степановны о том, насколько разные ее сыновья. Выглядываю из комнаты и прислушиваюсь к звукам в квартире. Кажется, я осталась одна. В дневном свете ситуация в гостиной еще хуже, чем казалась вчера ночью. Игорь определенно пытался хоть как-то скрыть следы своей несдержанности. Поднял с пола книжные полки, подмел стекла и отложил в угол сломанную мебель. Но это не очень-то и помогло. Мне все еще любопытно, что было причиной его внезапной вспыльчивости. Вряд ли он с кем-то дрался, на лице ни одной ссадины, костяшки не сбиты но сам он точно не признается. Я включаю телевизор. Оказывается, всего 10 утра, и до прихода клининговой службы еще куча времени. Поэтому я быстро завтракаю бутербродами с чаем и решаю начать уборку сама. И не потому, что хочу угодить Игорю. Просто надо занять себя чем-то. Сидеть на одном месте невыносимо, а еще уборка и готовка меня успокаивают. Я знаю почти каждый угол в этой квартире, Во время нашего короткого романа с Юрой я часто оставалась здесь, и мне сложно переосмыслить, что хозяин квартиры Игорь — абсолютно чужой для меня человек. И эта белая чашка с цветочками, из которой я так любила пить чай, не может называться моей. И что нет смысла складывать специи в шкафчике так, как удобно мне, потому что я определенно больше не буду здесь готовить. Я не осмеливаюсь лезть в его спальню, Переставлять там что-то, копаться в его вещах. Поэтому решаю начать с той комнаты, в которой Игорь разместил меня в прошлый раз. Приоткрываю дверь, но кроме скомканных простыней, ничего критичного не замечаю. Почему тогда не впустил меня сюда вчера? Скептически оглядываюсь вокруг, подхожу к постели, чтобы заправить ее, и замираю. Не в силах сделать больше ни шагу. Прямо рядом с подушкой замечаю черные кружевные трусики. И уж точно их здесь оставила не я. Чувствую, как горлу подходит горечь. Настроение в одно мгновение рассыпается на осколки, руки начинают дрожать, а желание что-либо делать пропадает. Не знаю, почему я так реагирую на наличие женщины в жизни Игоря. Он ведь взрослый мужчина. А самое главное, не мой. Но меня это задевает. Безумно. Я брезгливо касаюсь края одеяла. Потом отдергиваю руку, понимая, что наверняка где-то здесь остались следы их любви, и вылетаю из комнаты. На автомате складываю обратно на полки книги. Без особого энтузиазма возвращаю на место спортивные кубки и треснувшие рамки с семейными фотографиями. На нескольких из них замечаю Юру, злюсь и убираю их подальше в шкаф, чтобы не маячили перед глазами. Никак не могу выбросить из головы картинки того, Что происходило за дверью комнаты, на тех самых простынях, на которых совсем недавно спала я? Я не должна чувствовать ничего по отношению к Игорю. Не должна интересоваться его личной жизнью. Это не должно тревожить меня, но ничего не могу поделать с собой. Обида переполняет меня. Я со злостью отбрасываю в сторону тряпку и падаю на мягкий диван. Желание сбежать отсюда крепнет все сильнее и сильнее. Но я напоминаю себе, что в долгу перед Игорем и что моя обида построена на глупостях. Какое-то время просто сижу и пытаюсь унять бурю эмоций внутри. Но замечаю, как быстро проходит время и вздрагиваю от звонка в дверь. Я ожидаю увидеть девушек из клининговой службы, но вместо них натыкаюсь взглядом на Карину. Идеальный макияж, укладка, одежда, все как обычно. Кажется, она тоже совершенно не ожидает увидеть меня здесь. Смотрит удивленно и морщит свой носик, словно от меня исходит зловонный запах. Либо это из-за того, что я в одежде Игоря, которая на порядок больше размера, который я ношу, и совершенно не соответствует образу светской львицы. А Игорь дома? Она без приглашения входит в квартиру. Стучит по полу острыми каблуками и останавливается у ведра с водой и половой тряпкой, которую я оставила посреди гостиной. Ты что, занимаешься уборкой? ее идеально очерченная рыжая бровь ползет вверх хм. неужели Игорёк жалеет денег на прислугу и что это у вас тут случилось указывает на разломанный стул и журнальный столик игорь на работе а мне скучно вот я и решила заняться уборкой специально игнорирую последние ее вопросы пытаюсь придумать как поскорее избавиться от этой девушки Я была бы лицемеркой, если бы делала вид, что мне наплевать на ее появление. Я все еще ощущаю в ней соперницу ту, кто уделал меня, и кого выбрал любимый мной мужчина. В голове роятся миллионы мыслей, и одна из них, что если это ее забытый предмет гардероба остался в постели? Было ли у них что-то с Игорем, либо он все это время любил её на расстоянии. Последнее кажется бредом, потому что любому взрослому мужику нужно подпитывать любовь сексом. Иначе ему очень скоро наскучит образ недотроги, и он переключится на другую. «Ты что-то хотела?» «Я могу передать Игорю, когда он вернется. Скрещиваю руки на груди и смотрю на девушку со взаимной неприязнью, желая избавиться от нее как можно быстрее. «Я подожду его. Это личный разговор». Карина нарочито выделяет последние слова. На ее лице расползается улыбка, но в ней нет ни намека на искренность. Скептически оглядывает грязную посуду в раковине, по-хозяйски заглядывает в холодильник. «Дамс, похоже, тебе еще расти и расти до настоящей хозяйки». Мужчина любит, когда в доме убрано и наготовлено. «Сколько тебе? Лет двадцать?» «Я вернулась домой вчера ночью». Устала, вздыхаю и не ведусь на ее провокацию. Хочется уесть Карину. Оставить с носом, показать, что здесь ей не рады. Пусть возвращается к своему Юре. Игорь совершенно не приспособлен к холостяцкой жизни. Хорошо, что мы наконец съехались. Его дому не хватало женской руки, и мне предстоит много работы. Я с удовольствием наблюдаю, как сменяются на ее лице эмоции после моих слов. Карина поджимает губы. Обходит гостиную, пинает носком туфли пропущенную мною книгу рядом с темной шторой и вновь обращает на меня свое внимание. А как давно вы вместе? Просто Игорь ничего не говорил о тебе. Мы все думали, что он еще не скоро решится на серьезные отношения. Игорь он ветреный, непостоянный, никогда не задерживался надолго с одной и той же девушкой. Поэтому мы все шокированы, что он вдруг принял такое серьезное решение, да еще и ребенок. Ее взгляд перемещается на мой живот, и я инстинктивно прикрываю его ладонью, словно Карина может каким-то образом причинить вред ребенку. Неужели это ревность с ее стороны? А как же любимый муж и дети? Почему вышла замуж за Юру, а не его брата? Видно ведь, что всем своим видом и каждым словом. Она старается найти моё уязвимое место, посеять зерно сомнения в намерениях Игоря и ударить побольнее. Пока я стою с открытым ртом, обдумывая, чтобы такого ответить ей, дверь позади меня открывается, и на пороге появляется Игорь. Он усмехается, обводя взглядом мой внешний вид, а потом замечает Карину, и его улыбка быстро слетает с лица».